До места засады мы добирались около часа. За месяц двое разведчиков выкопали здесь несколько укрытий. Меня разместили далеко от тропы и велели не высовываться, пока отряд не разберется с патрулем. Значит, еще час. Сгрузив оборудование и опасливо косясь на угриобразных червей, высовывающих шипастые головки из потревоженной земли, Я спустился в яму, задвинул крышку, выставил перископ и настроил передачу изображения на дисплей лицевого щитка. К тому времени, как я отладил оптику и получил четкую надземную картинку, остальной отряд надежно укрылся. — Мы их засекли, — сообщил всем Джабель через ком мои форсы. — Еще сорок минут, и они здесь. Эти сорок минут показались мне весьма неуютной вечностью. Пришлось обесточить дисплей, включить подсветку и смахивать с боевого скафандра колючих угрей. Потом на ногу мне вскарабкалось существо, похожее на палочников фут длиной. Наконец, показались продоры. Три вторенца впереди, за ними два первенца и еще четыре вторенца в арьергарде. Они были прямо напротив меня, когда все случилось. Я увидел, как шедший первым краб остановился, наклонился, стебельки с глазами изогнулись, точно пытаясь разглядеть что-то под панцирем. А потом клейкая мина взорвалась. Через секунду на куски разлетелся его напарник, потом двое задних, и один из первенцев рухнул с оторванными ногами. В воздухе запахло порохом, бластеры полосовали заросли, валились подкошенные синишипы и падали дымящиеся комья растительности. Я потянулся и откинул крышку, стремясь поскорее выбраться наружу. Дрон-убийца, вероятно желая повысить градус ужаса, отключил маскировку и вцепился в раненого первенца, вонзив ей циклад вместо сочленения ног и тела. Я не совсем понимал, зачем, пока продор, булька и шипя, точно кипящий чайник, не начал дымиться. Он побежал, но далеко не ушел. Ноги его подкосились, и он рухнул, точно летающая тарелка, совершившая вынужденную посадку. Бурлящие, разжиженные потроха выплескивались из ран и из-под обода панциря. Похоже, дрон впрыснул не яйца а плавиковую кислоту. Уцелевший чужак ринулся в чащу, отряд жабели за ним, а я выпихнул из ямы свое оборудование и выбрался сам. Безногий Продор, очевидно, достался мне. Глупость, невнимательность, недооценивание опасности. Вот как это произошло. Я не осознавал, что забыл включить хамелеонку, пока первенец не взмахнул клешней с притороченным к ней пулеметом. Выстрелов я не слышал, только увидел вспышку, и в меня будто бы врезался несущийся поезд. Я отлетел назад и рухнул на спину. Дышать я не мог, в глазах почернело. Пока сознание не покинуло меня, я успел увидеть, ниже груди у меня... Уже ничего нет, и рук тоже нет. И я умер, наверное. Хронологически это мое последнее воспоминание о войне. Однако тот огненный шторм, спаливший панархию, отчего-то казался куда реальнее. Но ведь нельзя позволять эмоциям возобладать над логикой, верно? Спир. Спустя месяцы после начала путешествия мы бороздили глубины Погоста. Мир под названием Литураль остался далеко позади, а королевство Продоров опасно приблизилось. Здесь, на орбите планеты, чьи координаты я когда-то извлек из мозга Продора, кружился мой истребитель. Он напоминал гигантский саркофаг, но я старался не думать об этом, пока мы с Трентом совершали облет» сосредоточившись лишь на поиске повреждений. Прежде чем надеть скафандр, я установил сепаратор памяти, чтобы полностью контролировать снаряжение через форс, но обратную связь встроенной камеры с заливом Мурены отключить не удалось. Впрочем, все равно меня сопровождал Трент. Изабель так или иначе узнает историю истребителя, и ей она не понравится а мои дальнейшие действия зависят от ее реакции. Добравшись до истребителя, Тренд вручную открыл шлюз, и мы проникли внутрь. Я глаз не спускал с наемника, вооруженного тяжелым лазерным карабином, и готов был в любой момент подать инфразвуковой сигнал через радиопередатчик скафандра, чтобы активировать прионовый каскад в теле моего сопровождающего. Внутри брошенного корабля все выглядело досконально знакомым, хотя до сего момента нога моя никогда туда не ступала. Я смотрел на царапины на полу возле шлюза и точно знал, что оставил их робот-ремонтник, искавший опору при сильном ускорении. Неожиданно мое отношение к подобным дежавю резко переменилось. Неужели я никогда больше не испытаю радости? от новых открытий, новых мест, звуков, запахов. Может быть, подобные чувства и толкались старых граждан государства, таких как мой брат, на самоубийственные приключения, на поиски малых крупиц новизны. Воздух внутри корабля был, но сила тяжести оказалась очень низкой. Я нутром чувствовал, что здесь произошло что-то ужасное. Выходящее за рамки того, что мне было известно. И завернув за первый же угол, получил тому неоспоримое доказательство. Тело лежало в коридоре, ведущему к корабельному кортексу сферической рубке в носу звездолета. Кто-то из экипажа. Какого дьявола с ним случилось? Трент ткнул в сторону трупа стволом карабина. Какой-нибудь глюк у пространства? С ним или с ней — это еще вопрос спорный. Трудно определить пол иссохшей мумии в сине-зеленом скафандре, особенно если она наполовину утопает в стене, каким-то образом превратившееся в нечто похожее на окаменевшее гадючее гнездо. Мурашки побежали у меня по спине. Скафандр вдруг показался слишком тесным, Я резко отвернулся в приступе паники. Знакомиться с воспоминаниями погибшего определенно не хотелось. «Похоже на трансформацию вещества нано- и микромехами», — сказал я, отлично зная, что именно так оно и есть. «Их запустила корабельная ремонтная система?» — спросила Изабель с залива Мурены, рассчитывающая сейчас курс государственного истребителя. Вокруг планеты из зеленого пояса Погоста, не получившей еще человеческого имени. Да, корабельная ремонтная система, постоянно размножающаяся и управляемая чем-то, от чего стандартный планетарный ИИ мучился бы ночными кошмарами. Расскажи ка подробнее, как ты нашел этот корабль, попросила Изабель определенно напуганное увиденным. Я уже говорил, воспользовался специализированным поиском по базе данных пленного Продора. Корабль был мертв, чужие обнаружили его и хотели отправить в утиль. Но клешни не дошли, война закончилась. Что ж, настолько близко к правде, насколько это возможно в данном случае. Да, я пользовался специализированным поиском после панархии и во время реабилитации, до того, как присоединиться к Ронгу. Но термин «база данных» я употребил в широком смысле, поскольку на самом деле это был мозг первенца, извлеченный из обломков продорского дредноута. Я обнаружил стекловидных червей, извивающихся в ганглии, и внутренний керамический рот, посредством которого... Он вынужден был поглощать собственные органы. И еще, не успев вскрыть сознание первенца, уже подозревал, что обнаружу там. Продора переполняла радость от того, что его любимый отец-капитан нашел брошенный государственный истребитель. Они пристыковались к кораблю, чтобы посмотреть, можно ли приспособить его для продорских нужд или лучше сразу утилизировать. Конечно, отец был доволен, такая находка добавит ему уважения и личного капитала. Но радость папаши оказалась недолгой, начались жуткие убийства. Виновником продуры сочли государственного дрона, застрявшего на истребителе. А убийства вдруг прекратились, и капитан приказал отстыковаться и улетать поскорее. Здесь воспоминания первенца обрывались, не давая объяснений, почему впоследствии Дредноут потерпел крушение на населенной людьми планете. Зато я нашел в памяти Продора имя и серийный номер истребителя, записал их, а после добрался и до координат. Но никому об этом не доложил. После панархии жажда мщения отбила у меня охоту обращаться к властям. Я желал личного удовлетворения. Я не знал, да меня и не заботило, к чему это приведет. Мне это было необходимо и точка. Мозг Продорского первенца уничтожили из гуманных соображений, и знание погибло вместе с ним. Я догадывался, что дредноут Крабов наверняка забрал что-то с того другого корабля. Но это что-то и рядом не лежало с дроном-убийцей. Еще одного мертвого члена экипажа мы нашли возле узкого туннеля, ведущего к рубке. Этот явно сопротивлялся надвигающейся угрозе. И сохший труп был пришпилен к потолку собственным, вонзенным в живот пульсаром. Однако при ближайшем рассмотрении обнаружилось что пульсар и скафандр сплавились, приклад винтовки словно вырастал из жертвы. Я поспешно отвел глаза, поскольку не хотел, чтобы Изабель или Тренд получили возможность внимательно исследовать тело. Ныряя в туннель, я думал, долго ли умирала жертва, и понял, что, вероятно, никогда этого не узнаю. То, что вышло из туннеля, не устанавливало пределов страданий своих жертв. Корабельный кортекс был набит аппаратурой. К стене у двери привалился безногий скелет голема. Железные щупальца, растущие из вились по полу и ныряли в паз на противоположной стене. Кисти рук ветвились микроманипуляторами, усеянными серебристыми узелками, точно стальными ягодами. Я опознал в них головки наноманипуляторов. Глаза у голема отсутствовали. Вместо них было нечто до нелепости, похожее на древний бинокль. Я обогнул коллегу андроида, стараясь не терять Трента из вида. В помещении было полным-полно роботов-ремонтников. Одни сохранили первозданный вид, других переделали жутким манером. Я задержался, чтобы изучить группку жукоботов величиной с ладонь. Их выстроили рядами, так что вместе они напоминали зубья граблей, насаженных на длинную суставчатую руку. Я не догадывался об узкой специализации роботов и Голема, но какова их задача в целом, предполагал. Они должны были превратить статический объект в нечто очень опасное и подвижное. Похоже, корабельный Ии разбился в дребезги, заметила Изабель. Действительно, слоистые осколки кристалла валялись повсюду. Я шагнул к центральному фиксатору, двум колоннам, ограниченным плоскими плитами у пола и потолка, между которыми оставался зазор высотой фут. Здесь должен был находиться корабельный Ии. Несколько секунд Я смотрел на брешь, а потом внимание моё привлёк лежащий возле стены предмет. Я подошёл ближе, и ледяное зно пробрал меня до костей. Там лежал чёрный шип длиной метра полтора, шириной с руку у основания, постепенно сужающийся в игольное острие. В разрезе он был бы пятиугольником с атомарно-острыми углами. Из основания выходила ребристая щупальца с кабельной коробкой. Из разъема высовывалось около метра щупальца. Конец был оторван, и спутанные кабели неопрятно топорщились. Глядя на эту штуку, я наравне с привычной знакомостью ощутил странную причастность. И многочисленные описания, которые мне доводилось выслушивать, тут ни при чем». Я отступил. Мало сказать, что мне было не по себе. Прежняя дежавю ерунда. Я столкнулся с некой правдой, которую просто не желал знать или не мог позволить себе узнать. «Тут нет ты», — глухо сказала Изабель, — «по крайней мере, всего целиком». «Нет», — откликнулся я. «Ну, конечно же, нет». «Тебе лучше начать говорить, и побыстрее», — заявила женщина. «Это ведь часть Пенни -руяла. Какого черта она здесь делает? И какой тут твой интерес?» Имя этого истребителя — «Изгнанное дитя», — начал я, поскольку время скрытности вышло. Тонкий намек на вещество под названием «пулигон», которое может вызвать выкидыш, добывается из земной травы. «Все это весьма интересно». — едко заметила Изабель. — Только не соизволишь ли сразу перейти к драматической развязке, которую ты, очевидно, запланировал? — А трава эта, — продолжал я, — мята сорта Пенни-Роял, тезка ИИ, управляющего данным кораблем. — Пенни-Роял не приходил сюда. Он пришел отсюда. — Черт! — выдавила Изабель. И, не находя других слов, повторила. Чёрт!